Сара Линквист, Корнвеген, 71 1 136-38, Ханнинге, Швеция, Броукенвилл, Айова, 22 мая 2011 года. «Дорогая Сара, естественно, я рада, что у тебя есть сбережения, особенно учитывая непростую ситуацию с твоей работой. И если тебя уволят, ты сможешь погостить у нас подольше, но я не хочу, чтобы деньги портили нашу дружбу». Я пригласила тебя как старую подругу. Наши книги уже встречались, пора и нам встретиться. Но я не могу позволить тебе заплатить. И боюсь, тебе не удастся меня переубедить. Одна мысль о том, что ты заплатишь за то, чтобы скучать в компании старушки, приводит меня в ужас. В этом ты напоминаешь мне, Тома. Вы оба думаете, что ваше предназначение в жизни – помогать другим. Это, конечно, хорошее качество, но жизнь – это не только самопожертвование. Позволь себе пожить. Живи, читай. Оставайся у меня сколько хочешь, и не нужно никакой платы. Приезжай поскорее. С наилучшими пожеланиями, Эмми.